Глава седьмая. Я всю ночь не могла уснуть, и виной тому не постоянно трезвонящий телефон. И даже не входящее сообщение этой Ильи, которое я, кстати сказать, даже не читала. Я думала об отце а странная задолженности образовавшейся у нас. Почему не оплачивал платежи? Что случилось? Сотни, если и почему просто разрывали мое сердце. Я так боялась, что с нами снова случится что-то плохое, но я понимала, спроси у него, тут ничего не ответит. Папа в очередной раз отмахнется или отшутится, но правды в этом вопросе мне не найти. Утром едва рассвело, свело, я набрала подругу. Удивительно, но Настя ответила после первого жигутка. Ее голос был каким-то потерянным. Я хотела приехать к ней, но Настя попросила встретиться в нашей кофейне. Сложив рюкзак в вечернее платье, я расстроенно вздохнула, посмотрев на одиноко лежащую на полу туфель. «Наверняка ведь, дорогая вещь. Придется возвращать и деньги». Так неудобно получилось. Когда я вышла из комнаты, папа уже собирался на работу. «Доброе утро, мила. Он прижал меня к себе, поцеловав висок. «Завтрак на столе?» «Я думала, ты выходной сегодня». Папа нахмурился. «Я поменялся сменами с Мироном. У него жена заболела. Попросил вместо себя сегодня выйти. Да, и лишние деньги не помешают». Его губы скривила улыбка. Я машинально посмотрела на столик, где вчера лежало то злополученное письмо. Сейчас там было пусто. Так ничего не спросив у отца, я привела себя в порядок и выскочила на улицу. Встреча с Настей через полчаса я спокойно дойду пешком, ведь кофейнин находится совсем недалеко. Телефон в сумке снова жил. Девятое сообщение от Ильи. При мысли о нем в груди кольнуло. Как бы не храбрилась, как бы не убеждала себя, что мне плевать на него. Сердце-то грохочет. Пальцы сами потянулись к экрану. Малая, я хочу приехать. Ты уже проснулась? Я нервно засмеялась. Как все просто у него. Я хочу приехать, и я вроде как должна лужиться и растечься от такого предложения. Ну уж нет. Как бы он не нравился мне, но быть заменой или тряпкой я никогда не буду. Набираю сообщение, у самой внутри все дрожит. Не надо. Лучше сделай это со своей марго. Сделай это. Господи, Вика, что ты хотел этим сказать? Как глупо звучит и еще глупее выглядит. Словно ты ревнивая девчонка. Словно тебе не все равно на него. И зачем я отправилась сразу? Зажмурилась от досады. Да что за день-то сегодня такой? Если бы хотел Марго так и сделал бы. А я с тобой хочу. Но ты ревнуешь, и это дико заводит. Рона издевается? Ну да, точно издевается. Еще и смайлик идиотский в конце сообщения. Поздравляю, Вика. Только что ты позволила какому-то пижону уделать тебя в два счета. Я не хочу тебя больше видеть. Разве это непонятно? «Отправляю и ускоряю шаг. Я дико зла на него. Стараюсь спрятать это клокочащее чувство внутри». В руках оживает телефон. Он звонит. Я сбрасываю вызов и выключаю звук у гаджета. Подруга уже была в зале. Настя сидела за дальним столиком и пялилась в телефон. Перед ней лежал аппетитный круассан и стаканчик с кофе. Но она даже не притронулась ни к чему а у меня тут же заурчало в желудке. Я вдруг вспомнила, что не завтракала еще. «Привет, я кофе закажу себе и приду». Улыбнулась я, поставив сумочку на стол напротив Насти. Подруга подняла на меня глаза. Она выглядела расстроенной. «Не надо, пей мой, мне кусок в горло не лезет». Ее голос звучал так ломанно, словно она только что плакала. Глаза были воспалены. Настя не накрашена, и от этого ее кожа сейчас казалась еще бледнее обычного. Что-то случилось? Я опустилась на стул с волнением, ожидая ее ответа. «Отца арестовали», сказала и, всхлипнув, заплакала. Подвинувшись к ней, я обняла подругу. Настя, почему?» Я не могла поверить в эти слова. Еще пару дней назад все было хорошо. Мы отдыхали вместе с ними на курорте, а сейчас... Настя смахнула слезы с глаз. Ночью у нас обыск был. Все вещи вернул. Что они искали? Настя пожала плечами, а в следующую секунду разразилась новым потоком слез. «Не знаю я, никто ничего не говорит, мама тоже не знает. Говорят, отец какие-то махинации крутил». «Это точно какая-то ошибка, твой отец честный бизнесмен, у него своя компания, какие могут быть махинации?» Я была вне себя от злости, но Настя, бросив на меня грустный взгляд, опустила глаза. «Я не знаю, что делать, Фик, мама в истерике, дома все перевернуто, они арестовали все наши счета, я на милей». «Да уж, а я думала только у меня проблемы, бедная моя девочка». Я обняла подругу и прижалась губами к ее волосам Все хорошо будет. Дорогая, все образуется. Хочешь, поехали ко мне? Настя подняла на меня заплаканные глаза. А можно? Можно пожить у тебя недельку? Просто успокоиться и понять, что делать дальше? Можно, конечно, улыбнулась ей. У меня, правда, не пентхаус, но разве не найдется в моей спальне место для лучшей подруги? Настя засмеялась, махнув с лица слезы. Скажешь тоже: хороший у вас дом, уютный. Я помощилась. Наше нынешнее с папой жилье, и домом то назвать сложно. Дача и строение на нем. Две комнаты и кухня с туалетом. Мы за маминой болезни мы влезли в большие долги квартиру продали, так что этот дом единственное, что осталось у нас. И если с банком не решить проблемы, могут и на него наложить арест». От этих мыслей стало не по себе. «Поднимайся, едем ко мне», заявила решительно. Настя нахмурилась. «Мне нужно собрать кое-какие вещи. Я так бежала сюда на эмоциях, представляешь? Мама взяла и уехала к своей подружке, а меня бросила одну. Мне было жаль, Настю». Уж чего нет в их семье, так это любви и взаимовыручки. Сколько я ее знаю, она не может найти общего языка ни с мамой, ни с отцом. Они впихивают в нее деньги так, словно эти бумажки могут заменить ей родительскую любовь и внимание. Но это, к сожалению, совсем не так. Поехали за вещами. Я пожала плечами, понимая, что мне все равно-то и делать нечего сегодня. Проведу этот день с подругой. Расплатившись за заказ, мы вышли на улицу. Я посмотрела наверх, сощурившись от яркого солнца. Подумала о том, что можно поехать на карьер, искупаться и позагорать. Все лучше, чем сидеть дома и грустить. Может, и Насте удастся поднять настроение. И словно в подтверждении правильности принятого мною решения, телефон в кармане завибрировал. Даже не доставая гаджет, я уже знала, кто там. Упрямый наглый, решивший почему-то, что весь мир будет у его ног. Только это не так. И сегодня я отлично проведу день со своей подругой. Надену тот желтый купальник-бикини, который Настя подарила мне на прошлой неделе, и впервые в жизни не буду стесняться такого откровенного наряда. Это был уже второй по счету коктейль. В теле приятная легкость, как и в голове. Даже мой желтый купальник уже не казался перебором с обнаженкой. Вик, знаешь, что я думаю? Улыбнулась Настя. Я подняла на нее глаза, нацепив на нас солнечные очки. О том, что это слишком пить в обед. Настя смешно скорчила рожицу. «Мы с тобой заслужили, подруга. Хватит нам грузиться. Долги твоего отца, арест моего. Все слишком плохо, и чтобы не слететь с катушек, этот отдых нам просто необходим». Я прикрыла глаза, подставляя лицо жаркому солнышку. Телефон, лежащий на столике, завибрировал. Я открыла глаза, но не успела взять его. Настя опередила меня. «Ты смотри, какой опертый!» нахмурилась подруга. А потом вдруг ее губы скривила улыбка. «А ну-ка, иди со мной!» Она поднялась лежака и направилась к озеру. «Я совершенно ничего не понимала. Признаюсь, мне льстит тот факт, что Илья не оставляет попыток добиться моего внимания. Его сообщения не прекращались, но издаваться я не собиралась. Гордость не позволяла ответить ему. Пусть пишет своей Марго. Умник. Вот здесь встань!» Слегка подтолкнув Настю, заставила меня войти в воду. А потом, пройдясь по мне с ощуренным взглядом, стянула с моего лица очки. «А теперь встряхни волосами!» «Что ты задумала?» «Делай, как я говорю!» Рыкнула она. Я подчинилась. Немного покрутилась перед камерой и услышала, как откуда-то со стороны раздались мужские улюлюканья. Покосилась на них. У кафе сидела компания парней. Последний час они изрядно набирались и сейчас вели себя очень громко. «Хватит, иначе найдем приключения на свои попы», усмехнулась, направляясь к Насте. Подруга, не дав заглянуть в телефон, с хитрой улыбкой на губах что-то продолжала делать в нем. «Все, держи!» Усмехнувшись, она, наконец, протянула гаджет мне. «Что ты сделала?» Я устроилась на шезлонге, открыв галерею. Настя сделала несколько фотографий. «Теперь он точно с ума сойдет от понимания, кого потерял». Раздался ее довольный смех, а меня словно ледяной водой окатили. «Что ты сделала?» Зашла в переписку в WhatsApp. «Черт, так и есть!» Она отправила ему мою фотку и подпись к ней, смайлик в виде фака. «Ты серьезно?» Настя словно ни в чем не бывало улеглась довольно на шезлонг, потягивая коктейли с трубочки. «Более чем!» «Или он думает, что ты забитая отличница и плачешь от обиды?» Я бросила телефон в сторону. «Плевать, меня не должно это интересовать!» Устроилась на лежаке, как вдруг мобильник завибрировал. И мы с Настей, словно по команде, бросились к нему. Подруга успела схватить телефон и открыла сообщение. «Вау, он у тебя тот еще собственник!» Протянула мне гаджет, довольно хихикая, и открыла сообщение. «Ты напрашиваешься на хороший такой ремень, малая!» «Что за бред?» Прыснула со смеху, вырубив телефон. Настя все это время смотрела на меня с подозрительной ухмылкой. «Что?» Она выпучила глаза. «Ничего, коктейль закончился». Я продемонстрировала ей свой бокал. В этот момент снова зазвонил телефон. «Только теперь Настин». Подруга отошла чуть в сторону, а я сидела и прожигала ненавистным взглядом свой. «Господи, ну что за глупость!» Она послала мою фотку практически в неглиже, а этот неандерталец и рад стараться. Я была зла на него, и никак не могла перестать думать о той Марго. Как бы мне не было противно этого признавать, но выглядела она просто шикарно. Стройные ноги, длинные волосы и отюнингованная внешность. В эту дамочку вложено прилично денег. А я? По сравнению с ней, я просто жалкая серая мышь. И только сама себе я могла признаться в том, что обида моя именно на это. На то, что я понимаю, насколько она ярче меня. Я ревную Илью. Настя подходит ко мне, на ней нет лица. Мама звонила. Говорит, отца в СИЗО закрыли. Она хотела передать ему вещи, но ее не пропускают. Она не знает, что ей делать. Может, адвоката нужно нанять? Адвоката наймут. Она разбирается с этим. Под отца копает кто-то серьезно. Ты знаешь, словно специально давят на него. Я расстроенно вздохнула. Были бы у нас знакомые из органов. Понимаю, что вряд ли смогу чем-то помочь, но мне было больно смотреть на подругу. Слушай, у тебя же Бондарчук есть. Внезапно вскрикнула она. У него мама-судья. какое отношение? Помнишь, он говорил, что отец у него надзирает за тюрьмами. Может он поможет нам? Я осекла ее взглядом. Не знаю, Настя. Я с Киром с того дня так и не общалась ни разу. Настя пересела на мой шезлонг. ее рука накрыла мое плечо. Вик, позвони ему. Ты же понимаешь, что это ради моего папы. Да, у вас не получилось отношения, но ведь вы можете дружить. Я не хотела звонить. Но и бросить Настю без помощи тоже не могла. «Хорошо, я сделаю это». Настя обняла меня. «Спасибо, подруга». Улыбнулась она благодарно. «А сейчас мне нужно срочно выпить». Девушка подхватила пустые бокалы и направилась к расположенному на территорию пляжа кафе. Но уже через пару минут она вернулась обратно. На подруге лица нет. «Что такое?» Настя устроилась рядом со мной. «Вик, можешь за коктейлями сходить?» Посмотрела на меня жалобно. «Что-то случилось?» Настя кивнула. Видишь ту компанию. И осторожно повернулась. Те самые парни, что люкали мне во время фотосессии, сейчас сидели в открытом кафе. Ну и, тот, что в Белой майке, мой бывший, помнишь, я рассказывала тебе о парне, которого продинамило во время туристической поездки. Я что-то припоминала. В прошлом году Настя умудрилась поехать с универом в Париж, причем гуляла подруга на деньги какого-то паренька. А потом просто бросила его, да еще и не очень красиво. Он не выглядит лохом, произнесла задумчиво, снова посмотрев на незнакомца. Настя разозлилась. Ты можешь просто принести коктейли. Она всучила мне бокалы. Пожав плечи, я отправилась в сторону кафе. Выпитый алкоголь придал мне храбрости. Клянусь, в обычном своем состоянии я бы даже на пушечный выстрел к этой компашке не подошла. А сейчас, гордо продефилировав мимо, игнорируя похотливые взгляды непристойной шуточки, я дождалась своего заказа и спокойно покинула кафе. Подруга была на иголках. «Ты чего нервничаешь?» — улыбнулась, устраиваясь рядом с ней. Настя это время смотрела куда-то назад. «Черт, они сюда идут!» — пробурчала под нос, схватившись за бокал, словно за спасение. «Настенька, ты ли это?» Раздался мужской смех за моей спиной. К подруге подошел тот самый блондин из пьяной компании в кафе. «Нет, не я». Улыбнулась она, но я видела, как напряжена подруга. Не знаю, что уж она наговорила ему при прощании, но нервничала Настя сильно. «А чего такие красотки одни? Или не нашлось на пляже дурака, который клюнет на твои обещание, крошка?» Он приобнял ее, прижав к себе. Настя пыталась выпутаться из его рук, но парень крепко удерживал ее. «Ребят, давайте не будем создавать проблем». Я поднялась с места, позади меня стояло двое дружков блондина. «Настюш, мне кажется, ты кое-что задолжала с нашей последней встречи?» Продолжал наседать на подругу парень. «Теперь мне стало не по себе». «Эй!» — крикнула я ему. Позади раздались мешки, а в следующую секунду меня кто-то схватил за талию и прижал к себе. «А ты сюда иди, крошка, на твои сиськи уже час спялюсь!» Омерзительный голос звучал у самого уха. Тело охватило с «Пошел ты, Костик! Эту конфетку я первым заметил!» Подал голос еще один из компаний. Я пытаюсь оттолкнуть его, но наглую рот только смеется громче. Лихорадочно смотрю по сторонам и вижу, как по берегу в нашу сторону идет Илья. На нем черная футболка и джинсы. Его взгляд сканирует пространство, а в следующую секунду он находит меня. Его взгляд в момент наполняется гневом. Вижу, как парень стискивает кулаки и ускоряет шаг. выдыхая мысленно, понимая, что рада его видеть как никогда. «Пошли!» — блондин тянет Настю, заставляя ее подняться с лежака. «Ребят, вам лучше отстать от нас, правда?» Я все еще пытаюсь решить проблему мирным путем, но в ответ получаю мат. «Отстану я от тебя только когда присуну!» а хочет тот, что держит меня. Но в следующую секунду сильные руки вверх отбрасывают того в сторону. Все происходит так быстро, что я не успеваю даже отскочить. Илья толкает его, парень падает на землю. Секунда, и он уже сверху. Кулак вверх бьет тому прямо в челюсть. «Сейчас я тебе присуну, черты вонючие!» Рычет он, поднимайся и озирайся по сторонам. «Отошли от них!» Его голос жесткий, вибрирующий от напряжения. Вверх наступает. Парень, который все это время лез к насти, выходит немного вперед, навстречу Лье. «Ты кто такой, а?» Рычит в ответ, и я понимаю, что сейчас начнется драка. Но в следующий момент к нам подходит пара охранников. Они огромные и страшные. И они так смотрят на нас. «Что здесь происходит?» – вопрошает один из них. Мужчина напряженно изучает пространство. Его взгляд скользит по все еще лежащему на песке парню, которого только что осадил Илья. А когда он поднимает глаза наверх, то меняется в лице. «Вверх! Ты тут страху наводишь!» – произносит это с улыбкой в голосе. А я выдыхаю в облегчении. Они знакомы. Значит, охрана поможет нам. «Плохо работаешь, Кирк. Мои девочки пристают, а вы там бамбук курите. Пристают?» «Нехорошо!» — покачал головой качок и направился к Настиному блондину. «На выход, ребят!» Наглый пьянчушка впился в охранника гневным взглядом. Но, видимо, здраво оценив ситуацию, спорить все-таки не стал. Последующие несколько минут мы стали свидетелями того, как блондин собирал своих дружков и выводил их за пределы пляжа. Настя в испуге прижалась ко мне и молча наблюдала за всем происходящим. «А мои мысли занимала совсем не это. Я не могла перестать думать об Илье. Не смотрела на него, но, клянусь, кожа чувствовала его взгляд на себе». Он все время находился рядом, вроде бы общался с охранниками, но я была уверена, что думает он тоже обо мне. Мне вдруг стало жарко, и этот чертов купальник показался мне дико вульгарным. Подойдя к лежаку, я схватила лежащий на нем сарафан и быстренько надела его. «Вик!» Раздалось над ухом тихое шипение подруги. Я обернулась. Это тот самый Илья? Я заметила улыбку на его губах, и она меня дико взбесила. Что тут смешного? Вверх приперся сюда из-за сообщения Насти с моей фотографией. И теперь, после того, как он заступился за нас, вряд ли оставит меня в покое. А я не собираюсь общаться с ним. Если он думает, что я, брошусь к нему на шею, сильно ошибается. Илья сделал свой выбор прошлой ночью. Пусть едет к своей моргу. Вик! Подруга схватила меня за руку. Я поправила ремешок сумки на плече. Ты идешь со мной или остаешься с ними? Кивнула в сторону парней. В этот момент охранник покосился в мою сторону. Вверх ты счастливчик. Где такую хорошенькую нашел? Произнес он с улыбкой, обращаясь к Илье. Этот неандерталец окинул меня с субциническим взглядом. Там уже нет, брат. Произнес довольно улыбкой на губах. Он серьезно? Закатила глаза и рванула к выходу. Мне было плевать. Пойдет ли Настя за мной? Если хочет, пусть остается с этим придурком. С меня достаточно. Слышу шаги за спиной. Когда выхожу за ограждение, моего плеча касается его рука. Не трогай меня! рычу сквозь зубы отскакивая. Срываюсь дальше, ускоряя шаг, но уже через пару секунд вер... Вверх дергает меня за подол юбки, обернувшись, прожигая его гневным взглядом. У тебя юбка задралась. Не могу же я позволить лицезреть твою сладкую попку посторонним, произносит он с неподдельным возмущением. Или тебе не жалко этих ребят? В ответ на мой сердитый Витя указывает рукой в сторону тротуара, где стоит группа парней. Этот парень раздражает меня абсолютно всем. Хитрым прищуром красивых глаз, наглой улыбкой, многочисленными тату, делающие его образ еще притягательней. Меня раздражает его самоуверенность и наглость, а еще меня бесит то, как восторженно Настя смотрит на него. Не веди себя. Тебя так. Произношу сквозь тиснутые зубы. Он приближается ко мне, между нами жалкие сантиметры пространства, и это дико раздражает. На его лице снова наглая ухмылка. Как твой парень, я отбрасываю его руку в сторону. «Как придурок!» Кричу так громко, что на нас оборачиваются посторонние. «Знаю, что веду себя как ненормальная, но верх будет во мне самое худшее». А вот теперь Илья напряжен, и вижу, как напрягается его скула от злости, как раздуваются ноздри. Думаю, мало кому он может позволить так назвать себя. Вот только мне все равно, что ему там нравится, а что нет. «Слушай!» Он стискивает пальцами виски, опуская глаза себе под ноги. Такое чувство, будто он растерян. «Неужели мне удалось выбить этого наглеца из колеи?» «Ты даже не дала мне объясниться!» Я усмехаюсь, смотря по сторонам. Запоздала у него желание объясниться. Даже если он правду скажет, я обижена на него. Он бросил меня прошлой ночью ради этой профурсетки. Встречаюсь глазами с Настей. Взгляд подруги мечет в меня молниями. Возвращаюсь к Илье. «Ну, давай!» Складывай на груди руки. Он прищуривается недобро, а потом делает шаг, сокращая дистанцию между нами до да ничего и, резко схватив за шею, притягивает к губам. Я в полной растерянности. В первые секунды даже не сопротивляюсь, а он действует так нагло, даже где-то агрессивно. Его губы жадно ласкают мои, а язык проникает в мой рот. Я зла на него, но он такой вкусный. Его запах кружит мою голову, а колени начинают дрожать. Я, наконец-то, собираю силами, отталкиваю его, растерянный, скорее всего, не ожидающий, что я могу отказаться от поцелуя с самим верхом. Этот наглец поднимает на меня уделенный взгляд, но, встретив ярость в моих глазах, он отходит, поднимая вверх руки. «Эй, успокойся, маленькая кошка!» Произносит, видя, как я заношу руку вверх. Сама не знаю, зачем это дело. «Не ударю ведь!» Но он меня так разозлил! «Ты смотри, как фырчит!» Илья приглядывается сихикающей Насти. «В предательница! Ты!» указывая на него пальцем. Да ты совсем обнагл. Не успеваю договорить, как он поднимает вверх руку. Я только сейчас замечаю, что он сжимает пакет. Илья достает из него Настин туфель, который я потеряла вчера. Я нашел, произносит он гордо улыбаясь. Я замираю в удивлении. Верх правильно оценивает перемены во мне. Ты же говорила, что он важен. Ну как тут злиться? Это ведь мой туфель, возмущенно восклицает Настя. Илья переводит на нее удивленный взгляд, а я вспыхиваю краской. Не хватало ему еще узнать, что я была в одежде подруги. Потом объясню это долгая история. Смотрю умоляюще на Настю. Она хитро прищуривается, но кивает, промолчав. Илья поворачивается ко мне. «Мелко идем в машину». Его голос уже более тихий и уставший. Я смотрю в его глаза серые, на морщинку, залегшую меж бровей, на виновато нежный взгляд и понимаю, что сама до одури хочу этого. Но чертова гордость не позволяет мне сдаться так быстро. «Пока не объяснишься и не подумаю». Он поднимает глаза к небу. «Как же с вами с женщинами сложно!» Нервно усмехается. А потом ко мне глаза возвращает. Наши семьи с Марго дружат. Мы знаем друг друга с детства. В последнее время у нее изрядно рвет крышу. Связалась с одним ублюдком, тот у нее тачку отобрал. У Марго отец сегодня возвращается с командировки. Он строгий, если бы узнал, что на машину просрала, из дома бы выгнал. Вот и пришлось помочь. Его слова похожи на правду. Но в любом случае осталось под вопросом, что именно происходит между ними. Тот факт, что они из дружеских семей, не отменяет более тесной связи между ними. Марго так прижималась к нему, как вспомню, так сразу злиться начинаю. Малая, поехали. Он подходит, касается моей скулы. А я уже чувствую, что плыву, но гордость вещь сильная. Настю не могу бросить. Она моя подруга детства. Прости, пожимая плечами. Илья оборачивается к подруге, которая все это время с диким интересом наблюдает за происходящим между нами. Чувствую не избежать мне расспросов. Насть! протягивает парень вопросительно. На губах подруги хитрая улыбка. Да езжайте уже, я не против! Вверх возвращает ко мне довольный взгляд, парень наглым образом берет меня за руку. Предательница! вдаю я, покосившись недобро на подругу. Она пожимает плечами, состроив виноватую мордашку, а вверх теперь уверенно ведет меня к своей машине. Редактор